Это был серьезный, практически безвыходный тупик. Ошибка заключалась в том, что он пошел к Кристоферу без предварительной разведки и изучения личности. Дара бы могла вытянуть из него не только адреса явок его московских знакомых, но, возможно, и телефоны партнеров, с которыми Фрич консультировался ночью. Наверное, она бы сумела вползти к нему не только за пазуху, но и в душу. Даже если бы он потом сбежал и скрылся, осталась бы возможность связи с ним, потому что любовь такой женщины, как Дара, забыть невозможно. По крайней мере, так представлялось Мамонту. Он сидел в машине и перебирал все возможные варианты выхода. Устанавливать контакт с полковником Арчеладзе было преждевременно. К этому монстру просто так не подъедешь, даже если он, оставаясь один, может плакать, как уверяла Дара. Минуты слабости бывают даже у львов. Маловероятно, однако, можно допустить, что Кристофер появится в фирме Валькирия. Место для отсидки неплохое, под охраной своей команды. Но в такое знакомое здание института Мамонту вообще не было пути. Там осталась обслуга, которая знала его в лицо. И нужно было влететь, как недавно влетел горбоносый наблюдатель. Разумно было бы запустить туда Дару. Она бы прошла через посты охраны, ползла бы в недоступные теперь кабинеты. Но вряд ли Кристофер сейчас подпустит ее к себе. Ему, как пуганной вороне. «Конкурент будет видеться в каждом новом человеке». И его гиперсексуальность после таких событий наверняка резко упала. Даже сейчас, ощущая тупик, мамон чувствовал тихую, непроходящую ревность, будто собака на сене. Подумав о Даре, он немедленно захотел к ней. Он поехал к дому, кляня себя по дороге, что... Из-за этой странной тяги прохлопал Кристофера, ибо не следовало уезжать из гостиницы Москва, а плотно сидеть до восьми часов утра в своем номере. И никуда бы он не делся. Дара встретила его у порога и по виду поняла, что вернулся он без всякого результата. Мамон тоже понял, что новостей нет. — Ничего, милый, никуда он от нас не исчезнет, — уверенно сказала она. — Ты его скоро найдешь. — Спасибо, дорогая, — сдержанно произнес он. — Я плохо в это верю. — Твое состояние никуда не годится, — вдруг заявила Дара. — Сейчас я верну тебе хорошую форму. Пожалуйста, без всякого сопротивления, выполни все мои требования. — Хорошо, — согласился Мамонт. — Скажи мне. «Когда вчера ты звонила ему по моей просьбе, о чем вы говорили?» «Разумеется, о любви», — призналась она. «Кристофер попросил меня приехать к нему в гостиницу». «Ты ему отказала, надеюсь?» «Нет», — улыбнулась она. «Я сказала, что не встречаюсь с мужчинами в гостиницах, а люблю, когда для меня снимают отдельную квартиру». «Как же ты объяснила свой звонок?» «Откуда номер телефона?» «Очень просто. В этих апартаментах жил мой прежний любовник». «Я представляю, как ты с ним разговаривала. Не сдержался Мамонт». «О, ты меня ревнуешь?» — догадалась она. «Что с тобой, Мамонт?» Он помотал головой. «Не могу объяснить». Дара огладила ладонями его волосы и поцеловала в щеку. «А я могу». — Стратик, как всегда, в своем амплуа. Он все время пытается изменить судьбу людей. Вот и тебе задал чужой урок. — Прости, милый, но тебе никогда не подняться до мужества Страги. Это не твой урок. Я работала с настоящим Страгой несколько лет. Он никогда не раздумывал и не ревновал меня. Не думаю, он не был жестоким и бессердечным. Настоящее мужество повиноваться своему року. Ты обязан был послать меня к этому выродку. Нет, бесстрастно и холодно сказал мамонт. А как же святость женского начала? Женское начало это Валькирия, грустно проговорила Дара. Им открыт высший смысл близости мужчины и женщины. Ты же испытывал эту близость. Мой рок. Любовь земная, но я не торгую своим телом, как путана. Мне приходится исполнять свой урок, и ты знаешь, во имя чего. Милый мамонт, ты должен привыкнуть к этому. Пока мир на земле под властью изгоев, не будет гармонии. Не привыкну, — он потряс головой. Дара обняла его и уткнулась в грудь. — Спасибо, милый, если бы ты знал. «Как мне приятно это слышать от страги!» «Ты не случайно избран в валькирией, но не стремись изменить мою судьбу, не уподобляйся стратегу!» «Почему он это делает?» — тихо спросил мамонт. «Не знаю. Возможно, это воля владыки. Мужественные страги вдруг влюбляются, как юноши, романтично и безрассудны. Мудрым овегам начинает казаться, что в мире больше нет изгоев что он чистый светил. Варги в пещерах добывают соль и мечтают увидеть солнце, но не могут смотреть на него.